Глава двадцать первая. Праздник. По рассказам Эргана, Эмират Отца всегда славился пышными празднествами, где сладости, музыка и танцы сплетались в яркий живой узор, отражающий саму суть жизни среди золотых барханов. И сегодня Эмират Аркьерия снова погрузился в этот неповторимый шатхарский колорит, притягивающий путников и согревающий сердца местных жителей после завершения сезона бури. Меня предстоящее зрелище и участие в торжествах наполняло трепетным волнением и тихим предвкушением. Праздничный день начался еще до рассвета. Я проснулась от тихого звона металлических подносов и шепота слуг, снующих по коридорам дворца. Надо было подготовить все к торжеству. Повозки с дарами для горожан, сундуки с подарками для старост, роскошные наряды для дворцовых дам и, главное, организовать утреннее посещение храма. Жены Эмира, Айла и Фирюза, еще накануне поздним вечером направили десятки слуг и служанок, чтобы к утру все было в совершенном порядке. Эти женщины хоть и оставались в стенах гарема, но умели, когда им нужно, организовать все через доверенных слуг. В нашей гостиной уже ждали слуги с подносами для легкого перекуса. А на шелковой подкладке лежало мое платье из тончайшего шелка, глубокого сапфирового цвета, расшитое серебристыми нитями в виде изящных лилий, будто отражающих изгибы песчаных барханов. Волосы сегодня я прикрывала белым шелковым платком, закрепив его искусной заколкой с мелкими жемчужинами. Целая россыпь браслетов готова была занять свое место на моих запястьях. Каждый браслет был тонкой работы, один с цветочными орнаментами, второй с мотивами драконьих чешуек, а третий словно повторял звездное небо Каракса. Эрган ловкими движениями подвязал на мне пояс из серебряных цепочек, успев при этом облапить и прижать к себе, словно ночи ему не хватило для любви. Впрочем, мне не хватило. Насытиться любимым драконом было невозможно. Наконец, я осмотрела себя в высоком зеркале и улыбнулась. В таком наряде я выглядела как истинная знатная шатхарка. Я давно приняла обычаи этой земли и совсем не напрягалась от необходимости закрывать лицо. Порой это было очень удобно. Мне не нужно было напоминать себе о милой улыбке, о недраконьем Аскале, который мог испугать во время разговора человечков. Эрган покинул наши покои первым. Ему предстояло навестить товарищей из академии. Ребята окончательно обосновались среди воинов Джафара. И за весь день я могла так никого из них и не встретить. Мы пробыли здесь уже два месяца, и время каникул неумолимо подходило к концу. Этот срок беспокоил меня. Совсем скоро Эргану придется покинуть меня и отправиться на Алракис, чтобы продолжить обучение. Мы не обсуждали это, но и без слов было ясно. Его долг — доучиться. Он уже сдал множество предметов экстерном, но даже его выдающиеся способности не позволяли завершить Академию без очного присутствия. «Я не полечу с ним. Нельзя оставить наших людей без поддержки». Во дворе меня уже ждал Эрган. Его наряд был под стать моему, глубокого сапфирового цвета халат из тяжелого шелка, расшиты серебряными узорами, повторяющими изгибы песчаных барханов. Воротник и широкие рукава украшала тонкая серебряная вышивка, создавая изящный контраст с темной тканью. На голове он носил легкий тюрбан, закрепленный серебряной брошью в форме драконьего крыла а мужественное лицо ниже линии глаз скрывала тонкая серебряная кольчужная сетка. Пояс из тончайшей кожи, инкрустированный металлическими вставками, подчеркивал его статную фигуру. Рядом стоял эмир, облаченный в более традиционные одеяния, длинный халат цвета темного песка с золотой вышивкой по краю, и челма, закрепленная крупным сапфиром, переливающимся в утренних лучах солнца. Он излучал властное спокойствие, и при одном его взгляде воины и слуги замирали в почтении. Эрганд выглядел настоящим наследником своей земли, соединившим в себе силу драконьего рода и традиции пустыни. Его сапфировый наряд символизировал союз со мной, его парой, а серебряные узоры были напоминанием о наших корнях и уважении к духам Каракса. «Готово?» — спросил отец, одобрительно покачивая головой. «Да», — кивнула я, прикрывая лицо вуалью. «Пусть праздник начнется!» Мы тронулись к храму. Легкая колесница, запряженная парами стройных нурдов, чеканила шаг по вымощенной каменными плитами дороги. Солнце только-только начинало подниматься, окрашивая восточный небосклон в розовато-оранжевые оттенки. В утренней прохладе городской воздух был чистым и свежим, и уже чувствовалось приятное волнение праздника. Кое-где слуги дворца развешивали ленты на фонарных столбах, а торговцы готовили прилавки с диковинными угощениями. У въезда в храм людей встречали служители. Они принимали подношения, мешки с зерном, кувшины с маслом, связки ароматных трав которые горожане несли, дабы выразить благодарность духам. Простые граждане в это утро были одеты в свою лучшую одежду, от пестрых набедренных повязок поверх обычной одежды до расшитых диковинными узорами халатов и, конечно, глазных оттенков шаровары. Люди шаг за шагом приближались к алтарю, где совершался ритуал благодарения. Первым вошел внутрь храма эмир Аркьерри и люди почтительно расступились, склонив головы. За ним шел Эрган, славно продолжая отцовскую линию власти и силы. Я шла чуть позади них, стараясь держаться с достоинством, как и подобает супруге-наследника. Мой шелк шуршал при каждом шаге, а тонкие браслеты тихо звенели, наполняя воздух музыкальными переливами звенящего золота. Драконье сердце радовалось вместе со всеми. В храме сегодня царила священная тишина, разбавленная лишь негромкими мелодиями, доносившимися из глубины. Над головой висели тонкие шелковые ленты, а в воздухе пахло ладаном и какими-то местными травами, создавая ощущение старины и торжественности. Свет нескольких сотен масляных ламп плясал на резных стенах, сложенных из редкого камня. Люди стояли полукругом, оставляя пространство для правителя и его семьи. За мной семенили жены Эмира. Их фигуры, полностью закутанные в белый шелк с золотыми узорами, подчеркивали их статус любимых жен Даргона. В тени колонн замерли первые воины отца и Джафар. Только им дозволялось носить оружие в храме. Изогнутые етаганы поблескивали в полумраке, словно продолжение их рук. Даже сам Эмир и Эрган вошли сюда безоружными. По крайней мере, так думали окружающие. На самом деле не было в этой галактике существа смертоноснее дракона. Разве что, возможно, Василиски. Те еще чешуйчатые твари, быстрые, хищные и коварные. Я знала одного посла, который принадлежал к этому виду. Его обходили по широкой дуге даже самые горделивые представители драконьего рода. Наверное, если бы он захотел, то мог бы одним взглядом обратить в камень всю делегацию сразу. К счастью, у него было странное чувство юмора и не менее странные дипломатические взгляды. «Духи!» — произнес Эмир, когда все стихли. Мы благодарим вас за милость, за то, что буря прошла без больших бед, за то, что мы дышим, живем и видим новый восход. Своды отзывались гулким эхом, а священник Ула рядом воздел руки к духам в сторону барельефа с дубом. Я почувствовала, как по спине пробегают мурашки, словно чья-то незримая величественная сила явилась в храм. И я не ошиблась. Тут же послышался знакомый смех и переругивание духов. Ой, ой смотри, смотри, куда, куда он, он свои лапки нет, там нет, не нас. нас. Мы, мы везде, везде, если мы ты везде, забыл. забыл. Строго произнес женский голос. «Дай, Дай послушать, послушать старого, старого дракона». Он так красиво говорит, красиво говорит что, что я своей, своей сущностью чувствую, чувствую, как приливает сила. Сила, сила в нее приливает, не смейшись, Пробасил мужской голос. Ты всегда, всегда была неравнодушна, Камиль. Вон результат твоей нездержки Стоит влевать, ряд рядом с нашей малышкой Дракула. Красавица с гордостью произнес женский голос. «А а как а она, она своего самца самцам, испытывала напрочь? Ух! На и я из-за нее парю!» фыркнул первый мужской голос. Вместо того, чтобы слушать отца, я снова слышала несерьезные препирательства духов. «Может, у них развлечения такие?» «Она, она тебя слышишь пропел женский дух. «Пусть, Пусть слышит. Ей что? что, сложно, сложно было кому-нибудь кому во дворце, дворце голову откусить во время, во время оборота? оборота. А, так а так я проиграл пять, пять добрых, добрых дел. дел. Теперь, Теперь ищи, кому добро, добро сделать. сделать». «Сделайте мне!» – пробурчала под нос. «Первое доброе дело. Помолчите. Вы же в храме. Имейте уважение к самим себе». Послышался звук от двойного подзатыльника, и женский голос произнес. Встретись возле старого алтаря, там, там ты должна, ты должна посадить свой посадить... «Где?» — поспешно спросила, но духи уже удалились, словно и не было их тут секунду назад. Эрган стоял рядом, опустив взгляд, и я ясно понимала, что слышала духов только я одна. Обряд продлился недолго. По его окончании семьи выходили из храма в особом, почти священном молчании, сохраняя внутри себя это благоговение перед силой духов. Жены Эмира, включая Айлу и Фирюзу, бесшумно удалились к паланкинам. Во дворце своего часа ждала собственная праздничная программа. Ну, а мы сначала праздновали в городе вместе с его жителями и гостями. Тем временем городской праздник развивался по-своему. По указу Эмира из ворот дворца выезжали повозки, полные угощений для жителей Шадхара. Чего там только не было. И орехи в сахаре, финики, медовые лепешки, кувшины с прохладительными напитками из мяты и лимона. Люди радостно кричали, кланялись слугам, принимая угощения, и хвалили эмирскую щедрость. Но главным угощением было мясо. С первыми лучами солнца на дворцовую кухню доставили добычу. Эрган и его отец, еще до рассвета, обратившись в драконов, слетали в горы и вернулись с охоты, принеся несколько горных козлов. Это был старый обычай – угощать народ мясом, добытым руками самого Эмира или его наследника. Такой дар считался особенным – наполненным силой охотника и благословением пустыни. Во дворе дворца лишь освежевали добычу и разделили туши, а готовить велели прямо на улицах, как и заведено в дни больших праздников. Огромные котлы, черные от времени и покрытые замысловатыми узорами, расставили по всей центральной площади. В них загодя залили воду, бросили горсть соли и первых пряностей. В кипящий бульон с глухим всплеском опускали не только добытых в горах козлов, но и мясо ханира, местного хищника, крупного, как степная корова, но живущего в горах и обладающего жирным мясом с глубоким насыщенным вкусом. Караксай, как называли это угощение шатхарцы, варили долго, медленно, давая специям раскрыться. Считалось, что в этом блюде собраны все вкусы каракса. В котлы кидали сушеные ягоды, придающие легкую терпкость, обугленные на открытом огне корни, черный чеснок и обильную горсть дробленых семян жгучего перца. Над площадью тянулись густые душистые струйки дыма, пропитывая все вокруг ароматом жареного мяса и пряных трав. Как только первая порция была готова, к котлам выстроилась толпа. Старейшины и воины получали угощение первыми после чего караксай раздавали остальным. Глиняные пиалы передавались из рук в руки, и я с удовольствием наблюдала, как люди неторопливо прихлебывают, обсуждая насыщенный вкус. Дети с восторгом заглядывали в котлы, принюхиваясь и нетерпеливо перебирая босыми ногами. Кто-то из поваров, улыбаясь, специально черпнул лишнюю ложку бульона, угощая маленького шалопая. Тот, зажмурившись, сделал большой глоток, а потом довольно заулыбался, вытирая жирные губы рукавом. Горожане благодарили Эмира, бросая короткие молитвы духом, и я чувствовала, как атмосфера праздника напитывает меня эмоциями радости и счастья. В этот день все были едины, богатые и бедные, торговцы и ремесленники, драконы, оборотни и простые смертные. Мы пережили бурю, а значит, сегодня день, когда нужно радоваться жизни. На рыночной площади музыканты в ярких одеждах играли на барабанах и флейтах, окруженные толпой зевак. Дети бегали, облизывая липкие пальцы от леденцов, молодежь пускалась в пляс, а старейшины смеялись, наблюдая за весельем и не забывая о порядке. Звучали речи в благодарность Эмиру и духам. Атмосфера была наполнена шумом, смехом и заботливой суетой. На центральной площади поставили большой раскладной шатер с расшитыми стенами. Там придворные актеры показывали сценки, рассказывающие о недавней буре и о благодати, что духи даровали городу, позволив ему выстоять. В какой-то момент мы покинули веселящийся народ и отправились с Эмиром и супругом во дворец.